«Теперь об Александре!» — все чаще и настойчивее просил он Селена. Но учитель не торопился. Закончив Одиссею, они перешли к Аннабасису Ксенофонта. Это уже были не сказочные приключения моряков, а рассказ о подлинных событиях, повесть о злоключениях десяти тысяч элленов в степях и горах Азии. Наконец, очередь дошла до Александра. Селен как-то принес пергаменный свиток, перевязанный кожаной тесьмой. «Здесь», — сказал он, развязывая тесьму, «рассказ о завоеваниях Александра», написал его македонец Птолемей Лак, ставший после смерти Александра царем Египта. «Я бы рад почитать с тобою этот свиток», Но твой отец посылает меня в Карфаген за братьями. Так Ганнибалу пришлось самому, без помощи учителя, проделать с Александром весь его восточный поход. Порой мальчику приходилось не легче, чем прославленному полководцу. Дебри чужого языка страшнее джунглей Индии и раскалённых песков Гидрозии. Проклятые Энклитики и проклитики, безударные слова, сжалили, как змеи и скорпионы. Бесчисленные неправильные глаголы громоздились, как горы. От странных созвучий захватывало дух, как от разреженного воздуха. Но Ганнибал не хотел отступать. Александр нравился Ганнибалу решительностью и смелостью. Покинув свою родину, Он не стремился туда вернуться, как Одиссей или герои Ксенофонта. Он отказался не только от Родины, но и от ее обычаев и богов. В Египте он поклонялся египетским богам, а в Вавилоне – вавилонским. Он хотел создать великое царство и властвовать над всем миром. А соратники и друзья Александра не понимали величия его цели. Уступки чужеземным обычаям казались им изменой. И хотя Птолемей говорил лишь намеками о таинственных обстоятельствах смерти Александра, Ганнибал не сомневался, что великий полководец был отравлен. Книга об Александре была прочитана к возвращению Селена. Теперь в Иберии собралась вся семья Гамилькара. Полководец приказал продать все свои ливийские поместья, оставив лишь одну загородную усадьбу, которую можно было использовать как крепость. Казалось, он готовился к тому же, что и Александр, и хотел заставить своих сыновей забыть родину. Все чаще и чаще Гамилькар беседовал с детьми, посещая уроки Селена и других учителей. «Учитесь, львята», — как-то сказал он им, — Люди всегда чему-нибудь учатся, у друзей или у врагов, на собственных или на чужих ошибках. Не так ли, Селен?» Эллен утвердительно кивнул головой. «Наши отцы, — продолжал Гамилькар, — совершали великие деяния, но и они ошибались. Они воспитывали сыновей своих у себя дома, обучали их всему, что должен знать хозяин, купец и мореход». Если юношам приходилось служить в войске, они были чужими для воинов. Во время похода рабы несли их щит, на привале мыли им ноги и обтирали солбопот. Поэтому мы терпели поражение, поэтому нас разбили римляне. Я слышал, что римские полководцы не останавливаются даже перед казнью собственных сыновей, если они нарушают дисциплину. Так будет и с вами. Вам ясно? Да, отец, — ответил за всех Ганнибал.